Глава пятнадцатая. Я, правда, собиралась его поцеловать. Сделать глупость, как и полагается Полине. Стоит остаться с парнем, который мне нравится наедине, как я обязательно начинаю творить какую-то дичь. Вот и сейчас. И что меня сподвигло на этот поцелуй? Да, он мне безумно нравится. Да, с ним мне легко, и я его как будто тысячу лет знаю. Но это вовсе не повод целоваться. Это осознание обрушилось на меня, как снег на голову, когда Глеб отвернулся. В последний момент он отвернулся, хотя я была готова поклясться, что он тоже хотел этого поцелуя. Но, видимо, нет. И эта ситуация теперь занимает первое место в топе моих личных неловких ситуаций. К тому свиданию в шестом классе придется подвинуться. Стоит ли говорить, что я была готова на месте провалиться от стыда? М -м -м, ну и что я должна сказать? Ну, сделала шаг назад, и только тогда Глеб отпустил меня. Опять чуть не оступилась, и ему снова пришлось поддержать меня. Закончится да сегодня эта неловкость или нет? Кажется, вселенная решила, что я слишком хорошо живу, и пора отыграться на мне по полной. Полина — Мне пора. Меня м -м, ждут друзья. — Точно, да. Они же, ну, ничего без меня не могут. Так что бежать надо. Увидимся. Ну, в общем, когда-нибудь увидимся. Почувствовала, как пылают мои щеки. — Черт! Поль! Я могу объяснить! — Не надо. В смысле? А что объяснять? Ничего же не произошло. Вот сейчас я была бы не против упасть вниз с этой тропинки. — Желательно прямо в море. Я бы попробовала вплавь до Москвы добраться. Ну а что? Лучше в море с акулами, чем тут, с парнем, чьи намерения я неправильно истолковала. Да постой я! Пока-пока, Глеб! Развернулась и бросилась назад. Так быстро по скалам ни один альпинист скакать не смог бы. Я даже не знала, что способна такую скорость развить. Не знаю, пытался ли Глеб догнать меня или нет. Но когда я выбралась к цивилизации, его позади видно не было. Ну, конечно, какое ему до меня дело, верно? Так даже лучше. Вернусь-ка я домой. В Москву, я имею в виду. Поля, как прошло свидание? Еще никогда мне не хотелось придушить Соньку так сильно. Они втроем играли на кухне в дурака. Но с моим появлением игра была заброшена, и теперь все ждали моего рассказа. Шикарно. «Правда?» «Ага. Собирайтесь, мы уезжаем». «Куда?» — не понял Леша. «Что значит «куда»?» «Домой». «А с чего вдруг?» — нахмурился Матвей. «Этот парень тебя обидел?» «Нет», — я истерически рассмеялась. «Это я его обидела». «В смысле? Что произошло?» — озадачилась Сонька. Сделала глубокий вдох. «А ладно, терять уже нечего». Более неловко мне уже не будет никогда. Я почти его поцеловала, но он отвернулся, потому что, очевидно, целоваться не хотел. Ну вот, теперь поняли, почему нам срочно надо уехать. Я хочу забыть этого спасателя, как страшный сон. — Ты сделала что? — поразилась Сонька. — Извини, Полина, а с чего это вдруг? — Я сейчас убью тебя. — сделала я угрожающий шаг вперед. — Ничего не понимаю, — нахмурился лёша Да ты точно ему нравишься. Ему пришло какое-то сообщение на телефон и отвлекся. — Да уж, конечно, — сплеснула руками я. — Так, может, он просто застеснялся? — предположила подруга. — Он же такой стеснительный, — с сарказмом ответила я. — В общем, это еще хуже, чем в шестом классе. — Он сказал что-нибудь? — вмешался Матвей. — Но объяснил? — Нет, я не стала слушать его объяснения про то, что я не в его вкусе. Этого только еще не хватало. — Глупости какие! — махнула рукой Сонька. — То, что ты ему нравишься, невооруженным взглядом видно. — Пожалуй, что так, — неожиданно согласился Матвей. — Нам всем надо проверить зрение, — вздохнула я. — Так или иначе, — вмешался Леша, поднимая руку с телефоном, чтобы привлечь внимание. — Завтра Глеб приглашает нас всех к нему на шашлыки. — Пойдем? — Ни за что на свете! — отрезала я. — Я теперь буду избегать этого спасателя любой ценой. — Очевидно, он хочет исправить ситуацию, — сказала подруга. — Все-таки, Поль, вы с ним друг друга не допоняли. Конечно, хочет исправить, — фыркнул Матвей. «Поля ведь должна еще девушку его сыграть!» Я застонала в голос. «Зачем он напомнил?» «Ерунда какая-то!» Сонька озадаченно потерла лоб. «Надо во всем разобраться!» «Поль, мне все-таки кажется, что ты что-то не так поняла!» «Я все поняла прекрасно, и никуда я не пойду! Даже не пытайтесь меня уговорить!» Решительно заявила я. Мои друзья переглянулись. По их лицам я отлично поняла. Уговорить меня они попытаются. Еще как попытаются.